понедельник 7 июля 20 часов тринадцать минут то есть они стену пробили резко спросила баба из мерседеса в блокнот свой она уже добрых пару минут не смотрела и вы только сейчас решили доложить как это пробили где ахнул лосоватый в жилетке хрустнул пальцами и глянул вверх как если бы ожидал что именно оттуда сейчас хлынет вода прямо ему на голову да не пробили они с тоской ответил лейтенант и Не насквозь, говорю же. Так раскрошили немножко. Про трещину в бетонной стене и брошенный у выезда отбойный молоток, компрессор и генератор он не то чтобы забыл, а просто старался не думать. Как и про мертвого пацана из гольфа, убитого капитана и тем более про сломанный воздух. Пока не начали падать птицы, про воздух думать вообще не хотел никто. В конце концов, прошла уже куча времени, а вентиляторы продолжали работать, и запросто могло оказаться, что дядька из и напрасно всех закошмарил. Поэтому лейтенант отвлёкся. Как все отвлёкся, а всякие неприятные мысли отложил в сторону. Но тут всё поехало по новой. А то и набирало обороты, особенно учитывая 11 новеньких, непонятно откуда взявшихся дробовиков. И все инстинкты подсказывали лейтенанту, что лезть ни во что не надо — а следует напротив, прямо сейчас, валить отсюда подальше. Он и сам не понимал, зачем выснулся и ляпнул про чертовы инструменты, от которых толку все равно никакого не вышло, и раскаялся мгновенно. Но было, разумеется, поздно. Отбойный молоток. — проговорил лысоватый, растерянно улыбаясь, и огляделся с видом человека, который не мог поверить, что молитва его исполнится так скоро и так буквально. «И генератор! Слушайте, ну совсем же другое дело! А где это все? Покажете?» «Да у выезда прямо. Где решетка?» — ответил лейтенант и махнул рукой в сторону раздавленного «Фольксвагена Гольф». Координаты были вполне четкие, и забрежжила надежда, что обойдутся и без него. «Секунду!» Сказала баба из «Мерседеса», которые новые обстоятельства, наоборот, привели как будто в сильнейшее раздражение. «Значит, кто-то у нас за спиной затеял бездумную, безответственную авантюру? Подверг нас огромному риску? Господи, вы не понимаете, что ли?» – перебил лысоватый. «Все, все, золотой вы мой, да что ж вы молчали? Похоже было, что он заплачет сейчас или бросится к молодому полицейскому на грудь». Зараженная его восторгом толпа очнулась и забурлила. Ясно было, что попытка разломать стену и выбраться наконец наружу больше никому здесь авантюрой не кажется. «Ай, молодцы! Ну, красавцы вообще! Давно пора было!» раздался чей-то веселый голос. «Только что же не доделали-то, народ? Обеденный перерыв, что ли?» «Так это, наобедались уже, пошли доделаем», предложил мордатый владелец УАЗа Патриот и звонко хлопнул лейтенанта по спине. «А, мужики?» Лейтенант вспомнил запах горелой проводки, застрявшую в стене пыльную пику, вялые кольца кабеля на полу и мысленно похвалил себя за то, что не вдавался в детали. Там все было мертвое. И машина, и четыре ее пассажира, и даже воздух. Такое уж было место. И дорогие японские железяки, которыми кто-то хотел пробиться на свободу, а вместо этого только сильнее все испортил, тоже, конечно, были уже мертвые. И пользы никакой принести не могли. Их потому там и бросили. Однако про это рассказывать лейтенант точно не собирался. Не только из-за оружия, но и потому, что все ужасно обрадовались. И отменить эту радость должен был кто-то другой. Не он, а, например, тот, кто сверлил стену. Шестеро строителей из микроавтобуса, однако, никаким к заявлениям были не готовы. Рассказ лейтенанта слушались с большим беспокойством, в любой момент ожидая появления растрепанного человечка. на глазах у которого воткнули в стену отбойный молоток и перебили силовой кабель. В отличие от лейтенанта, они-то как раз знали точно, что пика отбойного молотка при встрече с кабелем расплавилась в пятку и застряла в стене навсегда. «Да и дайте там, кто не успел!» — смеялся лысоватый в жилетке. «Ужинать дома будем!» И раскинул тонкие незагорелые руки, как чуть потрепанная рок-звезда из восьмидесятых перед тем, как прыгнуть со сцены в зал. «Секунду, секунду», — повторила женщина из Майбаха и тронула лысоватого за плечо, а затем и тряхнула довольно неделикатно. «Можно вопрос? Вы, извините, кто по профессии?» «Что?» — обернулся тот, все еще улыбаясь, потому что ни про какую начальницу с блокнотом, конечно, уже не помнил. «Я не понял. При чем здесь?» «Это простой вопрос». Звучно сказала чиновница, Которая зал держать умела точно не хуже. И остальные голоса стихли. «Ну, пожалуйста, Можете удовлетворить мое любопытство? Я могу сама, конечно, посмотреть». Тут она погладила свой блокнот. «Но к чему время тратить? Правильно?» «Так кем вы работаете?» «И зачем это сейчас?» Спросил лысыватый и огляделся по сторонам, Ища поддержки. но зал уже смутился и ждал следующей реплики. «Ну, допустим, в пятерочке я работаю. Старший мерчендайзер. Совершенно неважно, по-моему». «А заканчивали что?» продолжала чиновница с интересом, хотя ясно было, что ответ ей как будто уже известен, и даже лысыватый почуял, наконец, что дальше отвечать не надо. Нахмурился и погас. а а то есть нету, да, высшего образования у вас?» Я просто думала, может, вы конструктор? Проектировщик? Метростроевец, нет? Инженер-строитель? И поэтому так хорошо все понимаете про тоннели?» Лысыватый молча смотрел на свои ботинки. Макушка у него пылала. «А вы?» — спросила чиновница, высматривая в толпе владельца УАЗа «Патриот». «Где работаете?» «Где надо», — сказал тот мрачнее. «Ваше какое дело!» «А я думаю, наша...» Женщина из Майбаха сложила руки на груди. «Чтобы оценить уровень вашей экспертизы, оно как-то связано с подземными конструкциями?» «Это ваше место работы. Со сложными подземными конструкциями, расположенными под водой?» Она обвела взглядом примолкшую свою аудиторию. «Вы операцию на сердце позволите делать почтальону?» «Или, может быть, Товароведа из пятерочки мы пустим в операционную, дадим ему скальпель. В этом месте лысоватый мужчина в жилетке вскинул голову и шумно задышал носом. А это, извините, именно операция на сердце. И что, мы доверим ее людям без образования, квалификации, без опыта, которые решили, что можно сломать несущую стену огромного, тут она воздела руки, тоннеля, и он не обрушится при этом нам с вами на голову? Мы серьезно готовы доверить им свои жизни? Последний вопрос, впрочем, как и все предыдущие, несомненно, был риторический. И хотя грубый водитель УАЗа Патриот явно этого не понял и даже собирался ответить, возможности такой ему не представилось. Но гораздо хуже другое, сказала женщина из Майбаха, повышая голос. Одну попытку, между прочим, кто-то уже предпринял. А мы даже не знали. Подумайте об этом. Мы могли погибнуть тут все, причем неизвестно из-за кого, из-за каких-то авантюристов, которые даже нас не спросили. И вот этого мы больше не допустим. Это мы сейчас возьмем под контроль. Все было как раньше. Она говорила, ее слушали, и никто пока не возражал. И все-таки женщина из Майбаха была собой недовольна. Она чувствовала, что слишком торопится и начинает срезать углы. От нее снова требовалась импровизация, очередной какой-нибудь маневр, а она даже не успела толком просмотреть список. И еще ее сильно отвлекали ноги, ее собственные раздутые ступни. щиколотки, а теперь уже и колени. Ткань на брюках натянулась и расходилась по швам, и неясно было, почему ей совсем не больно. Она против. Кажется, что она стоит по пояс в воде или медленно тонет в болоте, или даже, что ног у нее вообще больше нет, причем до самого бедра. А я не поняла. И чего дальше-то? Спросила владелица Боска. Типа все? Ничего не будем делать? — А, по-моему, стоит попробовать, — сказал вдруг очкастый инженер из «Тойоты». «Ну, — Я, конечно, не строитель, но там же сетка, по идее. Бетон льют на сетку из арматуры, она все держит. Не должно там развалиться ничего. Там кусок-то вынуть достаточно небольшой, с краю. — Правильно, вот я и говорю, — снова оживился лысоватый. — По идее, — повторила женщина из Майбаха. — Нет, она все-таки их не убедила. Вот что получается, когда срезаешь углы. Не должно развалиться. Это и есть ваше экспертное мнение? Слушайте, дамочка, ё-моё, ну чё ты душнишь-то, а? Взорвался, наконец, водитель УАЗа. Экспертная хуертная, ты чё там заканчивала? Школу КГБ? А он технарь, на инженера учился. Ну, наверное, побольше понимает. Он оглянулся на владельца Тойоты и, казалось, схватит его сейчас под мышки и гордо поднимет над головой. Так, ну, короче, понятно, сетка. И что делаем? Я энергетик, сказал инженер осторожно. Не мой профиль, но я почти уверен. Надо сходить посмотреть хотя бы. Тем более, ну, раз есть инструменты. Глупо же не попробовать. Вот решетку как раз ломать бестолку. Но если сверлиться, то именно там. Вообще-то грамотно место выбрано. Я бы тоже так сделал. Высь же не под рекой, он наверху. Это вообще единственный шанс, по-моему. Просто пробить внешнюю стену. Ну, грубо говоря, дырку проделать насквозь, на улицу. Понимаете? Пускай даже маленькую. То есть выбраться, скорее всего, не получится, конечно, но можно будет хотя бы сигнал подать какой-то. «Да чего ж не получится-то?» С обидой произнес крупный дядька в зеленой майке мегафон, в котором женщина из Майбаха узнала одного из своих ополченцев. «Ну, сколько там толщина? Полметра? Да если метр даже!» И ничего там не посыпется. Чему там сыпаться? Бетон же. Ну, вынуть аккуратненько». Его дочерна загоревшие товарищи, которые первыми вместе с ним вызвались под ружье и вообще держались вместе, как члены одной семьи, состоящей из одинаково рослых крепких мужчин, при этих словах переглянулись с непонятной тревогой. и женщина из Майбаха увидела вдруг, что шестеро из ее наспех завербованного отряда покрыты такой же мелкой каменной пылью, как и беглый крошка-стоматолог. Вот что она еще упустила. Пыль, которую заметить было легко, хотя, в отличие от доктора, эти шестеро предприняли-таки не очень успешную попытку очистить одежду и волосы. но она не заметила. А сейчас разоблачать их было поздно, потому что толпа свое решение уже приняла, и слова неизвестного работяги в зеленой майке впитывала теперь с жадным вниманием, как на горную проповедь. Этой ошибки женщина из Майбаха уже себе не позволила и оказалась абсолютно права, так как буквально в следующую же минуту выяснилось, что шестеро пыльных ее ополченцев — Не просто профессиональные строители, но еще и, конечно, бывшие подземные проходчики, которые пятнадцать лет как с куста отрубили на шахте Бужанское под Нововолынском. Каковая новость мгновенно вознесла их, а с ними и мямлю инженера, еще выше и превратила не просто в героев, а сразу в титанов, в прометеев, какими они до сих пор никогда себя не чувствовали. Безрадостная шахтерская каторга, украденные зарплаты, сердитые жены, вынужденная полугодовая вахта в чужой стране — все это оказалось не напрасно. И стену они тоже выходило раскурочили не зря. Надо было просто закончить начатое и вернуть людям воздух. И пускай они же этот воздух сами недавно и поломали, А отбойный молоток, на который вокруг возлагались основные надежды, безвозвратно погиб в схватке с силовым кабелем, оставался еще перфоратор. Старая надежная макита с набором из десяти победитовых насадок по бетону, которая лежала пока в микроавтобусе вместе с лазерным уровнем, паспортами, спальниками и коробкой доширака, но дырку на улицу тоже проделать могла запросто. Конечно, могла. Хотя возиться пришлось бы подольше. — А солярку с автобуса можно слить, кстати, если не хватит, — прикидывал патриот. — У меня еще литров двести там! — кричал водитель автобуса из задних рядов. — Я ж на смену только вышел! — А по времени сколько займет? — задыхаясь от нетерпения, спрашивал лысыватый. — Часов за шесть управимся! — обещал румяный симпатичный дядька Мегафон, коротко переглянувшись с товарищами. Те уверенно закивали. План оформлялся и креп с каждой минутой. Женщина в очках обнимала зарёванную русалку. Бывший подводник с мохнатыми плечами уверял всех, кто готов был слушать, что 6 часов нормально, да и 8 нормально. кубатур то вон какая! И потом подаётся же воздух. Ну, пускай не на полную. А птицы, ну, птицы, ну, да. Главное же воздух не отключился. Работает воздух. Помедленней просто. — Господи, Митька, — сказала Саша, — мы что, правда выберемся? Только не ври сейчас, пожалуйста, не вздумай. Мы выберемся или нет, Митя? Она стояла близко, и глаза у нее блестели, как будто она готова была и засмеяться, и заплакать. Все зависело только от его ответа. И в голосе у нее звучала такая надежда, что надо было, конечно, сказать «да», просто сказать «да», чтобы она засмеялась, потому что идея ведь была вполне рабочая, и все могло получиться, должно было получиться. Но ответить Митя почему-то не смог. Он смотрел на чиновницу из «Мерседеса», которая прислонилась спиной к борту грузовика, и снова... быстро, как перед экзаменом, листала свой блокнот.